Самодельные открытки. Эпиграф. Вера это умение видеть сердцем. Вера видит Бога в темноте и при свете дня. Неизвестный автор. Несколько лет назад я пошла в магазин, чтобы купить открытку ко дню рождения своего отца. Там были весёлые открытки, серьёзные открытки, Открытки с котиками, без котиков, от котиков, открытки от собак, много разных открыток. Но той, которую я хотела бы купить, не оказалось. Их просто не выпускают. Даже если бы я нашла подходящую открытку, какое поздравление на ней написать? Папа, надеюсь, что рак пройдёт, и ты доживёшь до следующего дня рождения. Рядом со мной появилась девочка-подросток. Она взяла открытку и улыбнулась. Я же с трудом сдерживала слёзы. Я не могла понять, почему врачи больше не берут у отца анализы и не хотят лечить его химиотерапией. И вообще, почему считается, что опухоль в мозгу неизлечима? Девочка убежала, оставив меня в одиночестве. Я, конечно, понимала, что когда-нибудь потеряю отца, но не ожидала, что это произойдёт так рано, когда ему будет всего 53 года. Он должен был дожить до моего замужества и увидеть, какие у меня родятся дети. Он мог, по крайней мере, повести к алтарю мою старшую сестру. Я вышла из магазина так ничего и не купив. Через несколько недель отца перевели в хоспис. Выплывая из своей дрёмы, он позволял себе сексистские замечания в адрес медсестёр, но по большей части он не открывал глаз. У кровати стояла капельница с лекарством, подавляющим боль. Однажды, сидя рядом и держа его за руку, я в отчаянии поняла, что не могу контролировать ситуацию и не в состоянии починить то, что сломано. Я молилась, но Бог мне не отвечал. Он умер в тот год через 2 1/2 месяца после своего дня рождения. Спустя неделю после его похорон, когда всё внутри ещё болело, я вышла на работу. Я преподавала историю в 7 классе. Мне совершенно не хотелось рассказывать о противоречиях погонщиков скота и владельцев крупных ранчо, а также о революции в Техасе. Не хотелось вымучивать улыбку, когда на самом деле я чувствовала гнетущее одиночество и полную бесполезность всего и вся. Когда я подошла к классной комнате и достала ключи, выяснилось, что дверь открыта. Я с удивлением вошла внутрь и увидела на доске плакат с возвращением. На моём столе лежало множество самодельных открыток из разноцветной бумаги и картона. В классе сидели две ученицы. Мисс Харп. Сказала с улыбкой одна из них по имени Джина: "Нам очень вас не хватало. Мы очень сочувствуем вам из-за того, что случилось с вашим отцом." Сказала вторая, по имени Лизи, и протянула мне самодельную открытку, на которой стояли подписи нескольких учеников. Мне было очень приятно, и на душе стало немного теплее. Во время перемены ко мне подходили дети, обнимали меня и говорили, что молились за меня и за мою семью. Я была очень тронута тем, что им не всё равно. Я прочитала все открытки с пожеланиями и стихами. К концу дня мои пальцы покрылись разноцветными пятнами от фломастеров, но меня это не огорчало. Важно было другое. Мои ученики не остались равнодушными к моей беде и стремились меня поддержать. Когда я искала подходящую открытку на папин день рождения, это казалось мне очень важным потому что должно было выразить моё отношение к отцу теперь рассматривая кусочки картона с загнутыми углами и пожеланиями состоявшими иногда из одной фразы мне очень жаль я подумала не имеет значения что написано на открытке не важно что я так и не смогла тогда найти поздравительную открытку для отца главное что в последние дни я была с ним рядом держала его руку и говорила, что люблю его. В тот день Господь откликнулся на мои молитвы. Он окружил меня друзьями самых разных возрастов, он послал мне замечательных людей, которые меня поддерживали, и он дал мне мужа, который помогал в тяжёлые минуты, когда мне было так плохо, что я готова была сдаться. В год смерти отца что-то в моей душе изменилось. У меня появилась вера. Раньше я считала, что вера это надежда на то, что всё каким-то образом наладится. На самом деле, вера не слабее даже тогда, когда ты сам чувствуешь себя слабым. Вера это возможность опереться на него в те минуты, когда ты уже не можешь ничего контролировать. Вера остаётся даже если происходят самые неприятные и трагические события. Rachel Harp